Глава 41. Еще одна битва. Я мчалась через лес, и каждый удар, копыт о мертвую землю, отдавался в висках навязчивым, тревожным ритмом Живы ли, живы ли, живы ли? Воздух обжигал легкие, но я гнала лошадь вперед, подгоняемая слепым животным страхом. Двое стражников Талариана молча несли следом. Их молчаливая поддержка была одновременно и кольчугой и напоминанием о хрупкости только что обретенного мира. Старожка, наконец, показалась в просвете между деревьями. Узкая струйка дыма из трубы, замерзшие слезы на стеклах. Вот от чего у меня жалось сердце. Я влетела внутрь, впустив с собой порыв ледяного ветра. Их двое. Спят у огня. Флора, вся осунувшаяся, с огромными глазами на бледном личике, качает на коленях Кая. Увидев меня, она издает звук средний между схлипом и стоном и бросается ко мне, вцепляясь в меня так, будто я единственная скала в бушующем море. Раэла, ты жива? А герцог?» Ее голос дрожит, я чувствую в нем весь пережитый ужас. Я прижимаю ее к себе, чувствуя, как мелкая дрожь бьет ее по телу. Второй рукой подхватываю Кая, который нычет и цепляется своими маленькими пальчиками за мой воротник. «Жив!» Выдыхаю я, и это слово — самое сладкое, самое важное, что я произносила за последние сутки. «Все живы! Дом наш! Мы возвращаемся!» Сборы — хаотичные, быстрые движения, продиктованные инстинктом. Заворачиваю детей в одеяло, еще хранящие запах дыма и страха из дома. Погружаемся в повозку. Обратная дорога кажется короче потому что я уже вижу, как растоплю печь сухими полежками, как накормлю их вкусной бабушкиной похлебкой, как уложу спать под родными, пахнущими травами и солнцем одеялами. Эта картина греет изнутри, отгоняя ледяную дрожь. Но когда повозка останавливается у калитки, мир замирает. Тишина. Слишком громкая, слишком натянутая. Дверь в дом приоткрыта. И это ненормально. Ледяная игла вонзается мне прямо в сердце и проворачивается, причиняя мне ни с чем несравнимую боль. Я оборачиваюсь к стражникам. Их лица высечены из гранита, пальцы сжимают рукояти оружия. в их глазах та же настороженность, что и во мне. Останьтесь с детьми. Приказываю я, и мой голос звучит низко и чуждо, будто это рычание дикой кошки, уже готовой к прыжку. Вхожу в сене. Тёплый, знакомый воздух дома пахнет хлебом и... чем-то чужим. Холодным, сладковатым, цветочным ароматом. Он виснет в горле, вызывая тошноту. Знакомый аромат дорогих духов, который я узнаю в любом месте нашего мира. И тогда я вижу её. Сибила выседает в кресле моей бабушки у нашего очага. Моей глиняной кружке. У нее в руках бабушкин традиционный чай. Она пьет его с томным видом, будто принимает утреннюю аудиенцию. А по ту сторону очага бабушка и мать. Они стоят, прижавшись друг к другу. Две бледные, беззащитные тени. На их лицах немой ужас. И бессильная, пожирающая изнутри ярость. И я не понимаю одного. Как они могут вот так стоять и ничего не предпринимать? Они что, испугались эту мерзкую тварь? А вот и наша маленькая беглянка вернулась. Сибила ставит кружку с легким звенящим звуком. Ее голос — сладкий мед, намазанный на отточенное лезвие. Как мило. Вся семья в сборе. Жаль, не хватает только... Моего дорогого супруга. Он, я слышала, немного приболел. Что-то во мне с оглушительным треском. Все. Его кровь на моих руках. Его хриплое дыхание, его боль, наш отчаянный, украденный у смерти миг, все это вскипает черной, ядовитой лавой. Мир сужается до ее ухмыляющегося лица. Кровь гудит в ушах малиновым туманом. Я чувствую, как когти рвут изнутри подушечки пальцев, как позвоночники выгибаются дугой. Вон, из моего дома! Звучит мое шипение. И она уже почти нечеловеческое. Она лишь приподнимает бровь, наслаждаясь спектаклем. «О, милая, я ведь...» Я не даю ей это говорить. Я не человек. Я спружинивший зверь, выпущенная тетива. Моя рука — это лапа с когтями, которые впиваются в дорогой бархат ее платья. Я с силой дергаю ее из кресла, и она вскрикивает «Не от боли!» А от оскорбленного самолюбия. Фарфор с грохотом бьется об пол. Чай разливается на дорогую тканью гардероба, и на лице Сибила я вижу ярость сродни моей. Раэла, нет!» Это голос матери, доносящийся словно из-под толщи воды. Но я уже не слышу ее, или просто не хочу слышать. Я уже тащу Сибилу к двери. Она царапается, извивается, и я чувствую на своей коже ледяные уколы ее макии. Но это лишь подливает масло в огонь моей ярости. Я сильнее. Сильнее ее чар, сильнее ее ненависти. Я выволакиваю ее на мороз. Стражники замерли, превратившись в каменное изваяние. Они видят мое лицо, видят зверя. Я тащу ее через двор, через густой лес к реке. Ее крики теперь полны не гнева, а животного, примитивного страха. Ее уверенность растаяла, как дым. И ничего не осталось. Я швыряю ее на колени у самой кромки воды. Лед предательски хрустит, того и гляди треснет. Мне не страшно. Я умею плавать в любом виде. А вот она... Хм... Хотела бы я посмотреть на это. И кажется, сейчас мне предстоит незабываемое зрелище. Бывшая жена моего любимого поднимает на меня лицо. Размазанная косметика... Растрепанные волосы, кровь на щеке. В ее глазах чистый, неразбавленный ужас. «Ты... ты не посмеешь!» Ее голос — жалкий виск. «Я знаю твои слабости! Я знаю о тебе все!» Я нависаю над ней. Мое рычание рвется из самой глотки. Низкая, обещающее небытие. Моя морда в сантиметрах от ее лица. Я чувствую ее страх. Он сладок и отвратителен. Я хочу ее смерти. Хочу вонзить клыки в эту белоснежную шею и положить конец всему. Но твоя битва за них, за их будущее. Слова герцога словно ушат ледяной воды. Убийство здесь, в этом чистом лесу. Оно осквернит эту землю, нашу деревню, дом. Оно сделает меня такой же, как эта женщина. Она оставит шам на душах моих родных любимых. Я делаю шаг назад. Зверь внутри затихает, сдавленный холодной железной волей. Она, увидев это, пытается ухватиться за соломинку. Я знала! Ты слабая, ты! Я не даю ей закончить. Я просто рычу, что есть силой, толкаю ее головой лапами. Не сильно, но достаточно. Она с пронзительным ледяным визгом летит в черную ледяную воду, всплеск бульканье. Ее темное платье мелькает на мгновение и исчезает, унесенное течением под нависшие ледяные глыбы. Я стою и смотрю. Смотрю, как вода смывает с нее всю ее спесь, ее власть, ее яд. Ее крики, полные ужаса и бессилия, доносятся из под льда. Больше я ничего не жду. Разворачиваюсь и иду прочь, к дому, к своим родным. Через мрачный лес, который стал свидетелем но он будет молчать, потому что мы кровь от крови, плоть от плоти. Стражники молча расступаются. В их глазах не ужас, глубокое, безмолвное уважение. Они кивают мне, и этого достаточно, чтобы понять. Они бы сделали то же самое. Вот только это была моя боль, которую я вырвала с корнем и утопила. Я вхожу в дом. Бабушка и мать смотрят на меня. Их глаза полны слез, ужаса, недоумения и... Гордости. Суровой, бесконечной гордости. «Все кончено», — говорю я, и мой голос снова мой, но в нем озвук только что отгремевшей бури. Она больше не придет к нам. Никогда. Я подхожу к детям, беру их на руки. Мои пальцы дрожат. Но это дрожь не ярости, а освобождение. Я не стала монстром. Я защитила свой очаг, и теперь он чист».